Гости из Парижа. Нет. Это могло случиться только со мной. Что делать мне, скажите? ФГ была не на шутку взволнована. Она со стервнением листала журнал, как будто намеревалась вырвать из него каждую страницу. Не добившись успеха, бросила журнал в угол. Я просто теряю голову. Как же можно так поступать с уважаемыми людьми? Он профессор, ездит читать лекции в крупнейшей столице мира Рим, Лондон, Стокгольм. Крупнейший специалист по античному искусству с мировым именем, исключительный человек. Ну, intelligent от мизинца до кончика волос. Такая же его жена. Я переписываюсь с ней. Она тоже живёт в Париже, была подругой моей покойной сестры. И вот эта дама сообщает, что её супруг получил приглашение в Москву, и на днях они выезжают. Приглашение пришло от Пушкинского музея, с которым профессор имел длительную переписку. И представьте себе, я как будто почувствовав недоумение, решила позвонить в музей узнать, как они собираются принимать Чету. Мы ничего не знаем, отвечают в музее. Вы с ними переписываетесь? Вот они видно к вам и едут. Но ведь приглашение было от вас, пытаюсь ставить я. Никакого приглашения мы не посылали. Так вам это нравится? Я говорю с директоршей. Она поднимает всю переписку, проверяет документы в Министерстве культуры. Ничего нет. Последнее письмо, говорит директорша, мы послали в апреле. Там есть правда фраза: "Очень будем рады видеть вас с супругой у нас в музее в Москве". Нам была бы очень полезна ваша консультация. Но никакой официальной бумаги мы не посылали. Позвольте, — взываю я, — да как же получается? Очень будем рады видеть вас у нас. Да разве по-другому интеллигентные люди зовут в гости? Разве это не приглашение? Нет, это просто письмо. Приглашение посылается на бланке и с печатью, и, конечно, после согласования с министерством. Что я могла сказать? Старики со дня на день выйдут в Москву. Ему семьдесят девять лет, ей немного меньше. Что они будут делать в незнакомом городе? Но она еще помнит русский. Ему ж объяснится, но где они найдут ночлег? Взять их к себе? Вы-то видите, как я живу, могу ли я принимать в этих двух комнатках профессора с женой, уложив их на одну тахту? А да плевать на это. Но ведь с 20 мая у меня десятидневные гастроли в Ленинграде. А вдруг они приедут именно в эти дни? Я не знаю, что делать. Что делать?